Карл возвращается. Граф Роланд, Готье и епископ бьются, не отставая друг от друга. Тысячи пеших сарацин и сорок тысяч всадников, не смея подойти к ним, издали мечут в них копья, стрелы и пики. Один из первых ударов настиг Готье, а за ним был повергнут на землю и епископ Тюрпин, покрытый множеством ран. У него, однако, еще хватает сил обратиться к Роланду со словами «Я еще не побежден! Хороший вассал живым не сдастся!» Он вынимает из ножен свой темный стальной меч и опять бросается в схватку, раздавая направо и налево тысячи ударов. Карл удостоверился потом, что Тюрпин не пощадил никого, найдя кругом него 400 человек раненых и убитых. Так рассказывает песня И барон Сент-Жиль, Бывший сам на поле битвы, Рассказ свой записал он В Люкском монастыре. Храбро бьется граф Роланд, Но все тело его в поту и в огне. Страшную боль чувствует он в виске, Но все же хочется ему получить Ответ от Карла, И снова берет он свой рог И трубит, но звук его рога очень слаб и едва достигает императора. «Бароны, — говорит Карл, — дело плохо. Мой племянник Роланд погибает. По звуку его рога я узнаю, что недолго осталось ему жить. Если вы хотите прибыть вовремя, гоните ваших коней и трубите во все свои трубы». Тысяч труп затрубили разом, и эхом ответили им горы и долины. Смутились мусульмане, заслыша эти звуки, и стали говорить друг другу. «Это Карл! Это Карл возвращается! Мы слышим французские трубы! Что теперь будет с нами? Если Роланд останется в живых, война возобновится и погибнет прекрасная Испания!» Тогда четыреста лучших воинов мусульманской армии еще раз, но уже в последней, отчаянно нападают на Роланда. При их виде он чувствует себя сильнее и опять готов биться с сарацинами. Садится он на своего коня. Вейлан д Тифа пришпоривает его золотыми шпорами и кидается в самую густую толпу врагов, а следом за ним епископ Тюрпин. «Бегите, друзья!» — говорят друг другу мусульмане. «Бегите!» — мы слышим французские трубы. «Он возвращается, могучий король!» «Карл возвращается!» Граф Роланд не любит ни трусов, ни гордецов, ни злодеев, ни дурных вассалов. И обращается он к епископу Тюрпину со словами. «Ты пеший, а я на коне!» Но я не покину тебя, и мы разделим и горе, и радость. Вдвоем будем защищаться от нападений неверных. Дюриндаль еще сослужит мне службу. «Стыдно нам будет в последний день нашей жизни плохо работать мечом», — ответил Тюрпин. «Карл скоро придет и отомстит ь за нас». «Горе нам!» — говорили мусульмане. «Наши вожди и перы погибли». Карл возвращается со своей армией. Мы слышим звуки его т р у п ы клики французов. Никто не в силах одолеть Роланда в поединке. Отойдем и будем стрелять в него издали. И мечут они в него пики, копья и ядовитые стрелы. Они разбили в куски щит Роланда, разорвали его броню, но сам он остался невредим. Вейлан Тиф, получив тридцать ран, Пал мертвый. Неверные бежали, и Роланд остался один и пеший.